Наследник престола. Здрав будь, батюшка царь. В один голос откликнулись Василий Иванович и Андрейка, а барин ещё и прибавил: "И же дедуг чихной, прииди благолепный". Только батюшке царю было совсем не благолепно. Васик это сразу понял, когда открыл глаза и приподнялся в домовине. После чихания притворяться спокойником смысла не имело. Его величество шарахнулся от гроба так, что с размаху сел на пол. Борода тряслась, глаза лезли из орбит. «Ожил!» Пролепетали дрожащие губы. Понятно, что человек испугался. Всякий обомлеет, если на него чихнет мертвец. Чтоб монарх успокоился, ластиком ушироко улыбнулся. Только вышло еще хуже. «Ха-ха!» Подавился криком Борис, в ужасе уставившись на хром-кобальтовую скобку. «Зуб железный! Я коричено пророком Даниилом, и сезверь четвертый! Страшен и ужасен, зубы же его железны! Погибель моя настала, Господи!» «Господин царь, да что вы! Я вам сейчас все объясню!» — залепетал Ластик. Не очень-то рассчитывая, что самодержит, поймет, а больше уповая на ласковость интонаций. Я никакой не мертвец, я совершенно живой. Меня сюда по ошибке положили. — А-а-а! — завопил Годунов. — Уже не сдавлено, а истошно. В коморку убежал Василий Иванович. Увидел сидящего в гробу ластика, съежившегося на полу царя, и остолбенел. Левый глаз открылся и сделал с таким же выпученным, как правый. Рука взметнулась к албу, перекреститься, но не довершило крестного знамения. Из-за плеча баяны показался в изяномме Шарафудина. Задачано прикосилась, но не более того. Не похоже было, что на свете есть явления, способные так уж сильно поразить этого субъекта. "Воскреси!" прохрипел Борис тыча пальцем. "Дмитрий, воскреси!" За грехи мои, томно. В воздуху нет. Он опрокинулся на спину, рванул ворот, на пол брызнули большие жемчужные пуговицы. Двое других не тронулись с места, всё пялились на ластика. Рудановский толчок. Сердце в разрыв. С трудом проговорил Годунов: "Отхожу, обо приступил час мой". И вдруг улыбнулся, что удивительно, словно бы с облегчением. Как вести себя в этой ситуации, Ластик не знал. Тереть все равно было нечего, поэтому он выудил из-за гроба у небуг, раскрыл и включил перевод. «Кровь бурлит толчками, сердце разрывается, умираю, пришел мой час. Благодарю тебя, Боже, что явил мне перед смертью чудо великое, оживил невинно убитого царевича, грех мой тяжкий». Вот что оказывается, говорил государь еле шевеля побелевшими губами. Потом взглянул на воскресшего покойника уже не с ужасом, а, пожалуй, с умилением. Ты кто еси? Мне и мой образ либо чудо Господне. Ты кто? Примерившееся видение или Божье чудо? Никакое я не видение, я нормальный человек, ответил Ластик и скосил глаза на экран. Унебук умница сам перевёл его слова на старый русский а з есть не мнимый образ но тлимый человек а тлимый человек прочитал вслух ластик царь слабой рукой перекрестился все чудо великое сподобил господь своего ангела заради земли русской плоть восприятия и облечься в тлимого человека это великое чудо Сей изволил господь ради спасения России превратить своего ангела в плоть и сделать живым человеком. Повернул голову к дверце и хоть и тихо, но грозно приказал: "Поти те ниц, псы". Те двое разом бухнулись на колени, однако князь левый глаз уже прикрыл, а злодей Андрей к его все смотрел на ангела прищурись. Похоже, небольно-то поверил в чудо. Царь заговорил отрывисто, мудрёными словами: Если б мне у небук ластик вряд ли что-нибудь понял бы. Слушайте, рабы, и будьте свидетелями. По своей воле я отрекаюсь от царского венца, вручаю скипетр и державу царевичу Дмитрию Иоановичу, законному наследнику усопшего Иоана Васильевича. Пусть правит чудесно воскресшее дитя, и пусть рассеются враги русской земли. Объявите всему народу о великом событии о мне. Мне кроме прощения ничего не нужно. Он, кажется, хотел сказать что-то ещё, но вдруг страшно закрепел, и изрта из носа, даже из ушей, потоками хлынула тёмная кровь. Ластик жалостливо сморщился. Свиту. Свиту зови, пока не умер, вскинулся боярин, не то подумай, что мы с тобой его кончили. Андрейку как ветром сдуло. Неужто в самом деле умирает? Ластик соскочил на пол. бросился к царю, приподнял его голову, а больше ничем помочь не сумел. Страшно было смотреть, как по усам, по бороде году ново течёт кровь, как растягиваются улыбки губы, хотят что-то сказать, да уже не могут. Донеслись крики, топот ног, и в маленькое помещение в один миг набилось ужасно много народу. Без церемоны распихивая всех, вперёд пробился важный старик, толстый, впрочем, как и остальные, седобородый, со сливообразным носом, По что стогнешь, государю? О, по или зельем? Кто сие злодеятели? Воинственно воскликнул он, наклоняясь над лежащим. Я сам, сам промысел божий, просипел монарх и показал сначала на ластик, а потом на Василия Ивановича. Он, шульский, изречет мою волю. И больше не произнес ни слова. Кровь полилась еще пуще. Затылок самодержца стал неимоверно тяжелым. И Ластик догадался. Царь умер. Испуганно отдернул руки. Голова Бориса стукнулась об пол, а Ластик поскорее сел на лавку и забился в угол. Ему хотелось только одного, чтобы на него перестали обращать внимание. Бородачи смотрели на неподвижное тело, с одинаковым выражением любопытства и ужаса. Некоторые закрестились, некоторые стояли так. Арц и князь Шуйский сказал слеваносый. Он из всех, видимо, был самый старший, живи нам царскую волю и низко поклонился. Остальные последовали его примеру. Василий Иванович, правильно, его фамилия Шуйский, а не Шаинский и не Шеловский. Вспомнит теперь ластик откашлялся, но начинать не спешил. У него бук уже был наготове, тут нельзя было пропустить ни единого слова. Слушай, князь Мстиславский, слушайте все вы бояре и дьяки. Перед тем, как умереть, царь и великий князь всей России при мне и моём ближнем дворянине Андрее Шарафудине, а также в присутствии вот этого святого отрока Велел передать державный венец своему сыну, царевичу Федору. Это известие никого не удивило, кроме Андрейки. Тот так и вылупился на боярина своими кошачьими глазами. Прочие же с интересом уставились на Ластика, который сидел ни жив, ни мертв и сосредоточенно смотрел в книгу, боялся встретиться с придворными взглядом. То, что князь Шуйский считал переврал волю Гудунова. Ластика нисколько не расстроило. Не хватало ему ещё на царский трон угодить. Навряд ли в истории был такой самодержец, Ластик первый. Главный из бояр, которого хозяин назвал князем Мстиславским, махнул рукой. Все снова склонились бородами до самого пола, распрямились. Что ж, на то его царская воля. А наше дело повиноваться. Четверо придворных почтительно подняли с пола мертвеца, а Мстиславский, разглядывая ластика, спросил, «Кто этот мальчик с книгой?» «Почему государь указывал на него пальцем?» «И зачем на лавке стоит детский гроб?» Ушуйского ответ был наготове. «Боярин, этот отрок — великий схимник. Спит в гробу, питается росой и птичьим пением. Книгу небесной премудрости читает, в великой святости пребывает». А сейчас он у меня в доме гостит, оказал мне такую честь. Когда мы давичи за столом сидели, видел, как я шепнул на ухо его величеству, мистиславски кивнул. Это я царю про малолетнего праведника рассказывал. Вот государь, прими Господь его душу. И пожелал посмотреть собственными очами. Хотел, чтобы блаженный дитя за него помолилась. Только мой стат Это слово, очевидно, происходит от немецкого «майстад» — «королевское величество». Рот раскрыл помолиться, как его хватил удар. Хорошо умер государь перед божьим угодником. Дай, Господи, всякому такую кончину. Все снова перекрестились. А Василий Иванович низко поклонился ластику. Поколебавшись, тоже сделал им Стеславский. За ним остальные. Но интерес к малолетнему праведнику явно поугас. И Ластик такой поворот делал, очень устраивал. Почти все последовали за мертвым телом, задержались лишь оба князя, да у дверцы неприметной тенью маячил Шарафудин. Озабоченно почесав бороду и понизив голос, Мстиславский сказал, «Ох, не ко времени прибрал Бог государя!» Самозванец с польскими добровольцами и запорожскими... казаками бьет наших воевод. Хитер он, изобретателен, уж мне ли не знать, сам с ним воевал, еле жив остался. Рассказывал я тебе про сатанинскую птицу, то-то. Боюсь, я больно юн, Борисов сын, шестнадцать лет всего, сдюжит ли? На то воля Божья, ответил Василий Иванович, и это было понятно без перевода. Твоя правда, князь, Набожно возвёл очек по потолку местеславский. Ладно, повежу новоприставленного наверх к царице. Ну, крику будет. И вышел. Ластик с удовольствием выскользнул бы за ним, но разве те двое отпустят? Вон как дёргнул на него Шуйский своим выпученным правым глазом. О чём думает, не поймёшь. Похоже, не только для него это было загадкой. «По что не истина рек боярам княжа?» — спросил Андрейка. Ластика это тоже очень интересовало. Чтоб ничего не упустить, он опустил взгляд в книгу. «Зачем, — сказал боярам, — неправду князь? Почему утаил про воскрешение царевича? Что тебе, царевич Федор, какая от него польза? А этому, кто бы он ни был на самом деле, ты стал бы первый помощник-опекун». Никуда бы он от нас не делся, ведь мы-то про него правду знаем. Так, дитя! Он подмигнул ластику желтым глазом и оскалил в улыбке мелкие острые зубы, будто укусить собрался. «Ничего мы про этого немчика не знаем», ответил боярин, по-прежнему всматриваясь в ластика. «Отчего умер? Почему вдруг воскрес? А может, он и не помирал вовсе?» Может, в обмороке был, а твои дурни не поняли. Эй, книгачей, ты по-нашему, по-христиански, понимаешь? Вообще-то не очень, — прошептал Ластик в унибук, а потом прочитал с экрана вслух. Не вельми гораздо. Сам видишь, куда его такого показывать? Опасно. В чудеса верит чернь или ополумевший от страха царь. А бояре ни за что не поверили бы. И они-то отрок этого в гробу мёртвом не видели. Вы бразили бы, что это мои козни. Они пока ещё за году новых стоят. Ничего. Пусть Борисов щенок до поры поцарствует, а там видно будет. И приподнял левую бровь совсем чуть-чуть, но щёлочка сверкнула ярче широко раскрытого правого глаза. Андрей почтительно поклонился. Ты мудр, князь, тебе видней. Куда же это выдевать будем? В мешок до да воду? Спокойно так спросил деловито, ластик от страха у небук выронил. Василий Иванович, неожиданный для его комплекции и проворностью, нагнулся, подобрал книгу, открыл на развороте с какими-то теоремами, посмотрел и с поклоном возвратил. Думаешь, что болтаешь, дурак? Ты на лицо его посмотри. Разве он похож на обычного мальчишку? А такие книги ты когда-нибудь видел? В них непонятные письмена и магические знаки. «Откуда его взяли твои шпыни?» Это слово чаще употреблялось, как бранное. В прямом смысле представитель низшей прослойки горожан, не имеющий жилья и постоянных занятий. Не спрашивал. Поглядел князь на замерзшего ластика еще некоторое время, пожевал губами и громко, как у глухого, спросил, «Ты, Аткель, к нам пожаловал, честной отрок!» «Аттель?» — он показал на потолок. «Али, Аттель!» — палец боязливо ткнул в пол. «Яка сила тебя не спаслала! Чисто, аль нечисто!» «Долго рассказывать!» — ответил Ластик, раскрывая семьдесят восьмую страницу. «Рассказывать и в самом деле пришлось бы очень долго, да и не понял бы боярин. «Долго речь!» перевел унибук. «Долго речь!» Вряд ли боярин устроил такой ответ, но вопросов задавать он больше не стал. Видно, уже пришел к какому-то решению, а хоть бы и нечистая. Сила! Она и есть сила! Прошу твою ангельскую милость быть гостем в моем убогом домишке. Это словосочетание не следует понимать в буквальном смысле. Старомосковский речевой этикет — требовал говорить о себе и своём жилище в уничижительных выражениях. Если же твоя милость не ангельской природы, а наоборот, то я и такому гостю рад. Василий Иванович Шуйский склонился перед властиком без земли.